И ел всегда максимум дважды в день, если специально ему не напомнить. Как будто вся жизнь — одно сплошное ожидание момента, когда можно будет удрать на эту вашу темную сторону, и там окончательно забыть о своей человеческой природе. «Спасибо за высокую оценку», — поклонился Джуффин. «Если я и правда способен научить подобному отношению к жизни, я великий педагог». Ещё как способен, вмешался я. Например, сегодня я ещё ни разу не завтракал, а об по обедах уже и не говорю, и теперь близок к гибели, как никогда прежде. Надеюсь, эксперименты с моим воскрешением хоть немного скрасят ваш скорый вечер. Некоторые оживлённые мертвецы очень забавно дёргаются. Ты, наверное, думаешь, будто это хорошая шутка, проворчал Коффа. Но лично мне совершенно не смешно. Терпеть не могу столь легкомысленного отношения к своему здоровью. — Действительно перебор, — согласился Джуффин. — Какой-то из ряда вон выходящий аскетизм. Они еще долго меня отчитывали, пока не сообразили, что в сложившихся обстоятельствах разумнее будет просто заказать обед из-за обжора бунбы и закрыть вопрос. Поднос с едой, кстати сказать, влетел в наше распахнутое окно без посторонней помощи. Я, гуляя по городу, уже не раз видел, как теперь доставляют еду на дом клиентам, но все равно остолбенел. А потом пожаловался. И даже этого я не умею. Хорош тайный сыщик. — Даже если захочешь в свободное от службы время подрабатывать мальчиком на побегушках в каком-нибудь приличном трактире, хрен тебя наймут, — пригорюнулся Джоффин. — Да. Ладно, научим, что с тобой делать. Поэтому, нас скоро покончив с едой, мне пришлось заняться этим грешным подносом. Сам напросился, некого винить. После получаса мучений мне удалось заставить поднос совершить показательный полёт вокруг люстры. Ещё несколько минут спустя я аккуратно, не уронив ни одной пустой тарелки, посадил этот дистанционно управляемый летательный аппарат на стол. И наконец, храбро отправил его в дальний рейс на кухню обжоры. Некоторое время Москов и Зотоев, затаив дыхание, ждали, не прибежит ли мадам Жижинда, разгневанная внезапной кончиной своего лучшего повара, зашибленного этим грешным подносом. И только Джуфин с демонстративной безмятежностью курил в своём кресле. Его вера в меня была, как всегда, безгранична. И в этом вопросе он, как ни странно, тоже вечно оказывается прав. Ну, а потом я, наконец, вернулся в Ехо. В смысле, официально вернулся, условно проснувшись в башне мохнатого дома. И почти не врал, когда на следующий день говорил всем желающим прикоснуться к моим чудотворным мощам, будто сам толком не понимая, как это получилось. Потому что перед этим Джуфин, уединившись со мной на правах озабоченного моим состоянием знахаря, Почти всю ночь честно выполнял обещание научить меня самым популярным столичным фокусом. Так что на рассвете я уже умел ходить не только в полуметре над землей, но и по потолку, и при этом с большим трудом вспоминал свое имя, не говоря уже обо всем остальном. Таково губительное влияние у гуландской очевидной магии на мой ослабленный волнениями и ночным обжорством организм. Ужасная наука, не зря ее столько лет запрещали. Под утро я едва удержался от искушения послать зов великому магистру Ордена Семилисника и на правах гибнущего друга потребовать отменить все эти новомодные либеральные поправки к кодексу Хрэмберон нахрен ради спасения моей жизни и рассудка. Причем взял себя в руки вовсе не из соображений здравого смысла и даже не из сострадания к спящему, а просто сообразив, что я не могла бы сделать Что с просонок мало кто бывает сговорчив. И решил отложить разговор до завтра. Но на завтра мне, конечно, стало не до того, потому что началась жизнь. Не старая, не новая, а просто моя.